Глава 20 День, который я бы легко могла назвать суицидальным, наступил как-то слишком быстро. И даже знание о том, что Норикеш все же встретился с финистом и обо всем договорился, меня не сильно успокаивало. Когда Феникс рассказывала мне об их встрече в одном из заведений столицы, я каждое слово слушала со страхом, что ничего не вышло. Но, как говорил Кеша, Они встретились, выпили, подрались, выпили. Вновь помесили друг другу лица. Словом, хозяин заведения уж очень сильно обогатился на тех разрушениях, что они нанесли. И на количестве выпитого тоже. Закончилась их встреча секретным разговором за очередным кувшином крепкого вина, угрозами новой драки и уговором помочь друг другу. Кеша на всякий случай еще и проклял Финиста. Злобно так проклял. В случае, если тот предаст нас, как только мы переступим порог замка. У замка же бывают пороги. В общем, если он нас предаст, то сладко ему не будет, никогда больше. Даже проклятия богини такие злые, как это. Ну, естественно, на мой взгляд. И сейчас мы втроём ждали появления Финиста-царя в одном из малолюдных переулков столицы. Мышка переминалась с ноги на ногу, осматривалась. Я пыталась перестать паниковать, но получалось это откровенно паршиво. И только Нурикеш хранил внешнее спокойствие. Хотя я видела, как временами он хмурился. Я смогу замести следы, прошептала подруга, когда мы затехли. Что-то еще от меня потребуется. Будем смотреть по ситуации, произнес Нурикеш, так и не взглянув в ее сторону. Надеемся на помощь твоей магии. Он не стал акцентировать внимание на том, что это за магия. И я понимала, почему. Ведь если финист царя уже где-то тут и может подслушивать нас, то о Фейре он ничего знать не должен. Кеша заклял его только в случае предательства в замке. А если он потом что разболтает? Будет не очень хорошо. Скорее, даже очень нехорошо. И где он? Но Рикеша смотрелся. Сильно опаздывает. Поинтересовалась я, глядя на темнеющее небо. Солнце уже практически скрылось за горизонтом, холодный ветер налетал порывами. Нет, но он обычно приходит раньше назначенного. Сбежал! хмыкнула мышка. Фениксы не так предают. Кровожадная улыбка появилась на лице Анира. Они только в спину бить могут, особенно этот. Но оно, друг, полегче. Послышался насмешливый голос из полумрака. А потом к нам шагнул зеленый феникс: Я тебя в спину не бил. Мы же это оговорили. Мой поступок был актом спасения твоей задницы. Думаю, что мы к этому вопросу вернемся еще не раз. Но рекеш наклонил голову в бок. Отправляемся. Не так быстро. Господин царь шагнул ко мне, поймал руку и легко прикоснулся губами к кончикам пальцев. Рад вновь вас видеть, Лаля. Рада, что вы с целыми костями, отшутилась я, чувствуя на себе пристальный взгляд Кеша. А это мышиса. Очень приятно вдвойне. Подруге Фенис только кивнул. Нам потребуется не только моя помощь, а и нерную Кеш. В замок-то мы попадем, я проведу. А вот дальше нам нужно будет привлечь еще одного временного союзника. Ты о своей помощнице уточнил мужчина, чья рука уже почему-то покоилась на эфесе меча. «Нет, Элну я в это втягивать не буду». Лицо Финиста ожесточилось. Но под моим влиянием есть одна Брауни, которая не предаст. Даже проклятие можно не насылать. «Почему ты так в этом уверен?» Я переводила взгляд с одного крылатого на другого и даже не знала, что ждать от них. Почему-то казалось, что одно неудачно брошенное сейчас слово и они вновь вцепятся друг к другу в глотке. Такое шаткое перемирие, такой опасный момент. И как же только меня в это впутали высшие силы. Потому что на нее у меня столько компромата, что ты даже представить себе не можешь. Хотя, наверное, можешь. Что-то изменилось в лице Нурикеша. Он будто бы побледнел, черты лица стали острее, а на скулах проступили желваки. «Ты говоришь о той, о ком я думаю». Феникс не просто проговорил, он буквально прошипел слова. Мышиса шагнула ко мне, будто в надежде спрятаться. Она наверняка почувствовала всю ненависть лорда Рубиновой Крови, потому что испытывал он это чувство к ее народу. «Да, я говорю об Элиссе рекеш, согласился Феникс царя. «Сейчас она служит Надиру и работает на меня. Только она знает все тайны правителя». Только она сможет провести нас по тайным коридорами в сокровищницу. А потом, как обычно, — посерев произнес Феникс, — ударит в спину. Не станет, по крайней мере, сейчас и в ее интересах помочь нам. Или все ее тайны, которые я так бережно храню, станут известны всем. Если она тебя сейчас сведёт в могилу, то ты унесешь с собой все тайны, финист. Не переживай об этом. Иногда секреты вполне себе хорошо передаются в надежные руки и обнародуются в случае скоропостижной смерти владельца. Так что за мою сохранность она радеет больше, чем за свою собственную. Хорошо. Было видно, что Нурикешу трудно далось принятие решения. Но он сжал кулаки и челюсти, а после согласился на этот вариант. Мышиса переводила полный непонимание взгляд с Кеши на меня но молчала. А через мгновение полутёмный грязный переулок столицы осветил яркий магический свет портала, перенесшего всех нас четверых в такой же темный широкий коридор. За узкими окнами-бойницами виднелась высокая каменная стена. Небо уже переливалось всеми оттенками синего и фиолетового. Загорались первые звезды. «Вы хотели меня видеть?» Звонкий женский голос заставил обернуться. Позади нас стояла высокая стройная девушка с пышными формами и длинными пепельными волосами. Пухлые губы, большие глаза, чуть великоватый нос, который она так старательно скрывала иллюзией. Но сейчас чары почему-то давали сбой, будто бы что-то мешало им работать исправно. А вот были ли иллюзии пышные формы, скрытые полупрозрачным платьем из тонкой ткани, мне определить не удавалось. «Верно». «Я хотел тебя видеть». Зеленый феникс шагнул к Брауне, принявший вид человека. «У меня есть к тебе одна маленькая просьба, выполнением которой можно выкупить больше половины твоего досье». «Даже так?» — Элиса хлопнула длинными ресницами. «И что я должна сделать?» Как давно патрулировалось это крыло. «Вы ведь знаете, господин царь, что эту часть замка Надир не жалует». Последний обход прошел больше пяти часов назад. Несколько недальновидно с его стороны не находите? Если брать во внимание количество смертных заклинаний и ловушек, то нет. Нам нужно попасть в сокровищницу». Повисла звенящая тишина. Брауни вскинула тонкие бровки, перевела взгляд на нас и не узнала Нурикеша. Иллюзия, созданная земляной, работала исправно и прятала наши истинные облики от глаз посторонних. Хорошо, я проведу вас в главное крыло, наконец произнесла она. Надеюсь, вы, господин Царь, по пути расскажете о том, для чего вам понадобилась сокровищница Надира Первого. Непременно, ведь в нее ты пойдешь с нами, коварно улыбнулся зеленый феникс. Ну что же, веди. Все остальное происходило как в страшном сне. Мы следовали за девушкой по тайным коридорам обходили опасные ловушки, огибали смертельные проклятия. Паутины, к сожалению, огибать не получалось, а тем путем, которым вела нас Брауни, паутины было ох, как много. «Мы ведь с вами так и не познакомились», — проворковала Элиса, подхватывая Нурикеша под другую руку. За первую держалась я. «Странно, что мы не встречались раньше. Такой сильный и безрассудный мужчина, как раз в моем вкусе». Она хлопнула ресничками, а Кеша только кулаки сжал, чтобы сдержаться. Я боялась встрять, попасть под горячую руку. И потому только мысленно подгоняла мышиссу, из-за которой остановились. Подруга сейчас своей магией убирала следы и восстанавливала все паутины, которые мы разорвали. Нужно было сделать все, чтобы никто сразу не почувствовал нашего проникновения. Потому вместе с восстановлением прежнего состояния пути Мышка что-то магичила по своей части. В магии Фейри я не разбиралась, но верила, что все будет хорошо. «Нам пора идти». Но Рикеш довольно бесцеремонно выхватила руку из объятий Брауни. Та успела прижаться к мужчине не только боком, но и грудью. Види. «Ох, вы мне определенно нравитесь», — соблазнительно проворковала она. «Может быть, потом как-нибудь встретимся?» Я тихо откашлялась, привлекая внимание к себе. Брауни скользнула по мне недовольным высокомерным взглядом, отбросила за спину длинные волосы и поспешила вперед. Тварь! Я, наверное, единственная уловила шепот Феникса, погладила его по руке и мысленно попросила земляну дать Кеше сил справиться со своими эмоциями. Сколько мы еще так шли, я даже не скажу. Мышка еще дважды останавливала нашу процессию. А когда очередная стена отъехала в сторону, выпуская нас в очередной коридор, проводница поинтересовалась. «Господин царь, может быть, вы уже скажете, что мы будем искать в сокровищнице?» «Это». Зеленый вытащил из-за пазухи рисунок, который я перевела на новый пергамент, созданного магией. Элиса развернула бумагу, закусила губку, и пробормотала. «Как интересно, только... Это хранится не в сокровищнице Надира». М «Да». Финист явно не верил ей, вскинул брови. «А где же?» «В его... спальне». Брауни подняла глаза на мужчину. На лице Нурикеша промелькнуло удивление, а я только через мгновение сообразила, что если она это знает, то вхожа в спальню правителя и вряд ли в роли прислуги. «Тогда веди нас туда», — не стал спорить финист. «Нам нужна эта вещь, и только потом я выполню свое обещание». Странно, но Элиса даже приободрилась. Походка стала легче и быстрее. Будто бы она не воров вела на дело, а направлялась туда, где ее саму ждала награда. На вопрос царя, который тоже заметил перемену, она рассмеялась. «Сокровищницу проникнуть было бы в разы сложнее, господин царя. А это вещица. Кто-то когда-то сказал Надиру, что это мощный артефакт. Да только нет в нем никакой ауры, которую источают сильные магические вещи. Но Надир поверил тому, кто принес эту информацию. Оттого и хранит ключ лично у себя». Финист оглянулся на Нурикеша, но тот только отмахнулся. Я же держала Феникса крепко за руку, в случае, если он не сдержится и кинется на предательницу. Но лорд из клана Рубиновой Крови демонстрировал все свои лучшие качества. Пока даже не пытался никому свернуть шею, и это меня, несомненно, радовало. Несколько раз, чуть не натолкнувшись на патрули, мы все же добрались до двери, за которой находилась спальня Надира. Удивительно. Но в такой час правитель отсутствовал что, несомненно, было нам на руку. «Ну, дальше сами», — улыбнулась Элиса. «Ты правда думаешь, что сейчас сможешь уйти?» — поинтересовался Фенист. Не спеша прикоснуться к ручке из белого металла. «Открывай и ищи, раз ты знаешь, за какой вещью мы пришли. то и должна знать, где она находится». Брауни поджала губки, но спорить не стала. Аккуратно положила ладошку на ручку, толкнула дверь и первой прошла внутрь. Под самым потолком вспыхнуло несколько больших светильников, озарив огромную спальню правителя. Сразу напротив двери находился камин с двумя креслами рядом. Справа от окна стоял письменный стол с книжными шкафами, а слева, за большой ширмой, пряталась кровать с балдахином. В ту сторону и направилась Брауни, внешность которой менялась прямо на глазах. Волосы резко стали короче, потеряли тот самый серебристый блеск, который меня заинтересовал. Фигура стала менее соблазнительной, в некоторых местах прибавились сантиметры, в некоторых, наоборот, ушли. «А что, хорошее решение», — хмыкнул Финис, направляясь за Элисой. «Приходит к тебе новая любовница, и сразу видно». Настоящая у нее красота или наведенная магией. Тут! Она указала на прикроватную тумбу, где стояла большая резная шкатулка. Обернулась и подняла глаза. Лицо Брауни тоже изменилось. И я говорю не только о рассеивании иллюзий, а об удивлении и страхе. Ты? И я согласился на реке, чья иллюзия тоже пропала. Все же чары, наведенные на покое Надира, оказались настолько сильными, что сняли не только простейшие иллюзии, но и божественные. Или это так влиял на них тот самый ключ, чью ауру никто не смог прочувствовать. Но почему? В глазах Брауни плескалось так много чувств, что мне стало даже на мгновение ее жаль. Всего на короткое мгновение, пока я не вспомнила, что она в свое время сделала. «Если хочешь остаться жива, не говори со мной», — бросил Кеша, проходя к шкатулке. Откинув крышку, он вытащил на свет большой ключ. Точно такой же, как нарисовала нам Мириам на бумаге. Стоило вспомнить о призрачной родственнице, как она в то же мгновение возникла за плечом Феникса и склонилась над артефактом, скривилась и покачала головой. «Не тот. Как не тот?» Но Рикеш даже не удивился ее появлению, а потом повернулся к Элисе. Обмануть нас решила. Я? Нет! Брауни не успела и слова больше сказать, как дверь в спальню с грохотом распахнулась. Я еще не увидела того, кто появился, не успела обернуться. А Мириам упавшим голосом произнесла: А вот теперь тот.